«Двадцать пять. Я взглянул на часы. Шесть с минутами. Еще разок просмотрел дневник. Рядом с каждой назначенной встречей стояло имя. Ты с кем же Голдинг предполагал встретиться в половине седьмого и почему в храме?» «Пошли». Я подхватил пиджак со спинки стула и двинулся к двери. Мы сбежали вниз по лестнице и направились к гаражу позади здания. Этот годица. Я направился к старому Mercedes-Simplex. Чёрные отполированные бока машины поблескивали в полумраке. У вас есть ключи? удивился несокрушим. Обойдёмся без них. Я показал на разъём под решёткой радиатора. У нас есть ручка стартера. Забирайся внутрь, велел я, вытаскивая заводную ручку из гнезда. Машина может дёрнуться, когда заведётся. Не хочу, чтобы ты покалечился. Я крутанул ручку, Раздался скрежет, но потом мотор победно взревел, и автомобиль подпрыгнул, как наворостий скакун. Вскоре мы уже мчались к мосту через Махонаде. Дорога, слава богу, была свободна, никаких тебе коров или буйволиных упряжек, только несколько парадчиков в сари возвращались от реки. Я не мог отделаться от мысли, что с кем бы ни планировал увидеться Голдинг, это было как-то связано с тем, о чём он хотел мне рассказать. Появятся ли его знакомые? Елена знала бы ещё о знании бухгалтера и тоже решила удрать. В глубине души у меня даже теплилась надежда, что там может появиться и сам Голдинг, что он скрылся от своих похитителей из-залёк на дно до предстоящей встречи. Адреналин бурлил в жилах, когда я нёсся по пыльной дороге, рассчитывая успеть к храму до половины седьмого. Когда мы прибыли на место, уже стемнело. Я съехал с дороги в сотни ярдов от храмового комплекса и припарковался за небольшой рощицей неподалёку от храмовых ворот. Отправив несокрушимо осмотреть периметр, я занял позицию под пологом раскидистого баньяна. Казалось, всё было спокойно. У входа, скрестив ноги, сидели несколько стариков и старух. Никто из них не походил на человека, с которым стал бы встречаться Голдинг. Несокрушимо, обойдя вокруг ограды, вернулся. Есть новости? Никаких, сэр, других входов нет. Отлично, значит, будем торчать здесь и следить, кто появится. Вскоре у входа начали собираться люди. Минут через двадцать там толпилось уже с полсотни человек. Ровно в семь ударил колокол. Ворота открылись, вышли монахи в шафрановых одеждах и принялись раздавать ритуальную еду про сад. Почти сразу толпа рассеялась. Монахи вернулись во двор храма. «Похоже, никто не пришел», — сказал я. «Подождем еще». Я посмотрел на часы. Кажется, наш бросок к храму был в погоне и за призраком. С кем бы Голдинг не намеревался встретиться, тот человек узнал о его исчезновении. Не было смысла болтаться тут дальше. Да и полковник Аррора ждет нас. «Времени нет», — решил я. «Поехали».